Часть вторая. Тишину разорвал душераздирающий крик не уступающий рёв серого медведя, готовящегося броситься на свою жертву. А вздрогнула, заметив синие искры и фиолетовый дым на белой груди у каждой курицы. "Но это же", она запнулась. "Как им удалось пройти через высоковольтные провода? Отправляйся в дом и предоставь их мне", прошептал бронзовый голос над самым ухом. И только тут Еленка поняла, что охотник стоит рядом. «На... Но... иди". Приказ прозвучал чуть мягче, чем обычный тон. Не дожидаясь, пока Элинк направится к дому, Ди развернулся в обратную сторону и сорвался с места. Плащ пары огромных чёрных крыльев взметнулся на ветру. Он ринулся вперёд, возможно, потому что чувствовал, а Элинк отступает гораздо медленнее, чем её настигают громадные курицы. Птенцы они или нет, но каждый был ростом в шесть 1/2 футов. Да одра клювые ли когти этой вздорной птицы было достаточно, чтобы пробить дыру в титане, не говоря уже о том, что он мог сделать с человеческой плотью. Приблизившись к охотнику на расстоянии в 10 футов, один смертоносный пушистый комок подскочил в воздух. Ногам цыплят устроенным так, чтобы удерживать тушку в 700 фунтов, хватало прыгучести даже без разбега подняться в воздух на более чем 15 футов. Из-за всех сил растопырив когти, курица спикировала прямо на то место, где могла перехватить Ди. Серебряный росчерк вспыхнул в глазах атакующей птицы, когда дед всё её обе ноги. На голову прорвавшегося в самую гущу визжащих цыплят охотника, посыпались бесконечные удары множества чёрных клювов. Человеческий череп для них оказался бы мягок, как виноград, но отцепление озлобленных птиц достался вкус не ди, а его сверкающего меча. Под лучами солнца пролилась алая кровь. Спустя пару секунд на земле лежало примерно дюжина цыплят, зелёная трава окрасилась свежей краской в одной руке драмобле клинок, сам динь не подвижен, охотник орудовал мечом посреди неистового тумана крови, но ни одна капля не попала на его одежду или прекрасное лицо. Вопрос в том, от чего? Одно мгновение частичка багряного пастбища внезапно начала оживать, и она была не единственной. Вся земля вокруг содрогнулась и тоже начала подниматься. Эти нечто сворачивались над землёю, всплывали в воздух, грязь и трава, так и свисали с них. Шары до полутора футов в диаметре. Название Кровавые пузыри подходило им как нельзя кстати, учитывая их тёмно-красный цвет. Словно бурлящая в кратере лава, как ядовитая пена, порождённая безумной химической реакцией, это жуткое отродье стало порождением земли, напитавшейся кровью страшных птиц. Подобно разумным существам, шары зависали в воздухе на высоте 6 футов, один за другим, их число возрастало. Возможно, именно этого они и добивались. Что думаешь? Спросил у кого-то Ди: "Может, назовем их кровавые яичные пузырьки?" Ответил кто-то: "Я их тоже никогда не видел. Раз пузырьки, значит, когда-нибудь должны лопнуть. Когда лопнут, зажимай нос". Погоди-ка». добавил голос: "Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Хочешь, чтобы я попробовал кусочек?" "Было бы неплохо". "Эй, эй, не очень-то расслабляйся. Тебе тоже может достаться нистовое буря негодование в загадочном голосе. Но Налетайте, и попробуйте нас взять, прокричал он, Ди поднял левую руку и повернул ладонь к одному из зависших в воздухе противников. Взвал ветер, тут же один из немыслимых кровяных шаров всколыхнулся и поплыл к руке Ди. Когда округлость коснулась ладони охотника, то с одного края начала вытягиваться, словно протискиваясь в дыру, а с другого неимоверно раздуваться. Всасывание на этом не закончилось. Раздувшаяся часть не взрывалась, а будто бы продолжала бороться, даже несмотря на все увеличивающиеся размеры, и прежде чем полностью поглотиться ладонью Ди, она в одно мгновение сдулась, испугавшись, как тонущий зверёк. "Ну ты, Довольно вкусно", весело отозвался голос, но через секунду истошно завопил от боли. "А может, слишком ядовито?» – спокойно заметил Ди. "Эта штука чертовски смертельна. Даже не думаю, что я съем ещё." Лучше отступим. Почувствовалось какое-то движение не со стороны Ди, а от кровавых пузырей. Возможно, крики жертв добавили им уверенности, или, может, они наконец накопили достаточно сил. Шары разделились на две группы и заскользили по воздуху в направлении Ди. "Тфо, не трогай эту штуковину", заверищала левая рука. Ди прикрыл шарфом нос и рот как раз в тот момент, когда разорвался первый ряд кровяных пузырей. В воздухе повисла багряная дымка, но фигуры в чёрном под ней уже не было. Где беззвучно проносился сквозь красную массу, в которой один за другим взрывали шары из крови. Вперёд он заметил застывшую на месте Аэлинг и вторую часть пузыря, мчащихся прямо на неё. Задержи дыхание и падай на подныне земля. Коррекналдия тотчас закашлялся, он вдохнул кровавый туман из разорвавшегося над головой пузыря. Губы словно сами раскрылись от потока брызнувшей изо рта алой крови теряя жизненные соки, оставляя позади кровавый след, Дин и бегу даже не споткнулся. Обхватив беззащитную Элинг за талию, он кинулся к забору. Серебряная молния вспыхнула посреди кровяных пузырей, когда они проносились над мочащейся фигурой. Шары, как будто отступили под натиском порыва ветра, созданного мечом. Где прошемгнул сквозь них, пробежав футов сорок, он обернулся. Казалось, нет никакой возможности избежать встречи с роем шаров, неумолимо приближающихся к ним. Сколько ещё и газа он выдержит? Сейчас порядок. Ди дал знать Элинк, что дышать теперь безопасно, как будто он сам совсем не чувствовал боли. Что насчёт них? спросил он кого-то. Поступай, как знаешь, эксплуататор, чтоб тебя!» Услышав раздражённое брюзжание, Элинк раскраснилась и стала повсюду оглядываться. Трудно сказать, что задумал Ди, аккуратно поставив женщину на землю, он бросился прямо к настигающим их пузырям крови. Вдруг багряные шары поднялись как один, а равномерно распределившиеся они образовали круглый навес. Под таким пологом ничто бы не смогло избежать атаки и попасть бы в ловушку смертельного тумана. Нождил встал прямо под центром купола. Над ним оставалось расстояние в сорок футов, слишком высоко для прыжка или умелого движения мечом. Левая рука Ди поднялась. Если бы у пузырей имелись глаза, они бы заметили сформировавшееся на ладони человеческое лицо. Напоминающие малюсенькие бамбуковые листочки глазки злобно поблескивали, а тонкие губы скривились. С грамким свистом воздух начал двигаться в одном направлении к крошечным губам. Захваченные сильнейшей тягой, все до единого пузыря выстрелились прямую линию перед ладонью Ди, лишённые возможности улизнуть, шары из крови были распороты танцующим клинком охотника, Ди отскочил назад, прежде чем пролившаяся дождём кровь попала на его тело. Позаривной попытались подняться к небу, но подтянулись яростно воющим ветром и затем лопнули, будучи не в состоянии образовать плотную кровавую завесу вокруг Ди. Отпрыгнув в сторону от места расправы над последним из шаров, Ди уронил меч на землю и, задейсь жутким кашлем, опустился на одно колено. На синем шарфе, закрывающем его рот, проступило тёмно-красное пятно. Кашель спустя секунду прекратился, и Ди поднялся. Опустив платок, он повернулся к Аленг. На его смертельно бледном лице появилось подобие улыбки. "Душе антидота примешь позже". С этими словами дид достал несколько золотых монет из внутреннего кармана плаща и вложил их в руку Элин "Плата за убитых цыплят". Эленк собиралась запротестовать, но раздумав приняла деньги. Во фронтире даже жестяное ведро могло оказаться на вес золота. "Что сейчас произошло?" удивилась она. "Я никогда не слышала, чтобы такое случилось с кровью этих куриц». Голос дрожал, безусловно, от того, что жизнь не была хоть и тяжела, но вплоть до сих пор относительно спокойна. Твой муж не поблизости, наконец спросил Ди. Этим утром он отправился в город. У него там есть дела. Поедешь со мной? Не могу сказать, что оставаться здесь безопасней, но я могу отвезти тебя к мужу. Те кровавые шары ведь из -за тобой погнались тоже. А Элинка кивнула в знак согласия и заперла ворота, чтобы мясные чудовища не разбежались. Вдвоём с Ди они устроились верхом на его коне-киборге и умчались прочь. Никогда раньше не видела, чтобы так дрались. Кто же ты такой? спросила Аэлинг, крепко ухватившись за талию Ди. Ты говорила, что я тебе снился, верно? Да, снился. И что ты подумала? Аэлинг промолчала, её уже тронутые сиденьем волосы развевались на ветру. Мне обязательно отвечать? в итоге спросила она. Нет, если не хочешь. Я возненавидела тебя настолько, что готова была убить. Один человек сказал, что боится его, другой, что ненавидит. Можно ли утверждать, что каждый житель города не попал в один из этих двух лагерей? Даже во снах дива заволонил у них тревогу, неприязнь. Не знаю, почему так, продолжала Эленк. Но ты действительно было мне ненавистен. Как будто ты собирался разрушить нашу жизнь и всё, что мы с таким трудом выстроили. А потом, когда я проснулась, Слова её затихли. Прошло ещё какое-то время, прежде чем она смогла заговорить. "Знаю. Я сказала, что счастлива, но я завидую Сибелле. Она не стареет и просто видит сны. Не обязательно приятные сны. Так все говорят. Но любой беспрободные сон гораздо лучше, чем реальность. Даже ночной кошмар. Интересно, что бы она подумала о нём, если проснулась?" Как прозвучала для Ди первая искренняя эмоция в усталом голосе женщины. Мочес верхом, он, как и прежде, оставался холодным и равнодушным, ступив на дорогу, ведущую к центральной улице, Ди намеревался повернуть коня в сторону деревни, но Элинг сдержала его. Налево, в больницу. В это время муж всё ещё должен быть там. Лошадь поскакала к окраине города, и в мгновение ока пара очутилась перед белым зданием больницы. Где уже собрался отъезжать, когда Элинг вежливо попросила его рассказать о случившемся её мужу. Пусть это фронтир, затеянная ди дракона и хранье больше походила на битву из глубин ада, чтобы она не наговорила мужу, он мог ей не поверить. На сей раз безразлича юноше могло иметь неприятные последствия. После некоторого раздумья Ди соскочил с лошади. Сюда. А пошла впереди охотника, спустившись по знакомому коридору и остановившись перед уже увиденной им дверью, где наконец понял, что здесь происходит. А Еленка постучалась. Из распахнувшейся внутрь дверью появилось лицо мужчины. Охотнику даже не нужно было смотреть на него. Серьёзное, ожесточённое многочисленными снежными буранами, оно принадлежало шерифу Курцу.